Двадцать восемь. Дыхательная система два. Легкие. Однажды явился к царю Гороху заморский гость. «Я есть магистр всех наук Балдино Шарлатанио», — представился гость. «Я знаю, как можно жить очень-очень долго. Сто, двести, триста, пятьсот лет». «И как же?» — заинтересованно спросил царь. «Надо научиться дышать ушами», — объяснил Балдина. Это самый правильный способ дыхания, который продлевает жизнь на много-много лет. Могу и ваше царское величество научить, только это дело долгое и стоит мои услуги немало. Тысячу золотых монет в месяц. Царь зубами поскрипел да согласился, очень уж хотелось ему прожить 500 лет. Со следующего дня начал Балдино учить царя дышать ушами. Три месяца читал лекции о пользе дыхания ушами. Такие скучные и непонятные, что царь на них сразу же засыпал. А потом начались практические занятия, причем чудные. То велит царю ходить по дворцу на цыпочках с приставленными кушам ладонями, то насыплет в уши сахару, который потом ель вымоешь оттуда, то глиняный горшок на голову царю наденет. От этого, мол, ушное дыхание прорезаться должно. С горшком на голове царя и увидел профессор Витаминкин, пришедший поздравить царицу Акулину с днем рождения. — Это новая корона? — удивился Витаминкин. — Оригинально. «Это я дышать ушами учусь», – смущенно ответил царь Горох и рассказал профессору о магистре Балдина. «Ну нельзя же быть таким доверчивым, ваше царское величество», – упрекнул Витаминкин. «Начать дышать ушами очень просто. Достаточно взять иглу и проткнуть барабанную перепонку. Тогда воздух из наружного слухового прохода, через канал, соединяющий среднее ухо с носоглоткой, будет поступать к легким. Дело не хитрое, но какой в этом толк?» Носом дышать гораздо удобнее, да и барабанные перепонки нужны нам целыми. Гоните вы вашего балду в шею. Так царь и сделал, да еще и отобрал у Балдина деньги, которые уже успел ему выплатить. Балдина не протестовал, радовался тому, что голова на плечах осталась. По дыхательным путям воздух попадает в легкие, основной орган дыхательной системы. Дыхательные пути обеспечивают проведение воздуха и отведение углекислого газа а процесс дыхания происходит в легких. Легкие покрыты защитной соединительно-тканной оболочкой, которая называется плеврой. Также плевра выстилает внутренние стенки грудной полости. Между двумя листками плевры находится щелевидное пространство, называемое плевральной полостью. Легких у нас два, правое и левое, и плевральных полостей тоже две. В них содержится небольшое количество жидкости, которое способствует скольжению листков плевры друг относительно друга при вдохе и выдохе. Разветвляясь на более мелкие бронхи, в конечном итоге образуют альвеолы – концевую часть дыхательного аппарата, имеющую форму пузырьков. Именно в альвеолах происходит газообмен между воздухом и кровью посредством проникновения кислорода и углекислого газа через стенки альвеол и прилежащих к ним мелких кровеносных сосудов. Процесс дыхания регулируется непроизвольно, то есть независимо от нашей воли. Мы можем сознательно управлять им лишь в определенной мере, можем задержать дыхание на какое-то время, но рано или поздно оно возобновится даже вопреки нашей воле. Непроизвольную регуляцию дыхания осуществляет дыхательный центр, находящийся в продолговатом мозге. В дыхательном центре есть центр вдоха, который обеспечивает вдох, и центр выдоха, обеспечивающий выдох, Посредством нервов дыхательный центр связан с межреберными мышцами и с диафрагмой. Ритмично повторяющиеся сигналы, идущие из дыхательного центра к диафрагме и межреберным мышцам, обеспечивают осуществление дыхательных движений, которых мы делаем за минуту от 16 до 20. Полный объем легких составляет от 4 до 6 литров, но ну при обычном дыхании мы используем примерно десятую часть полного объема. Даже при максимально глубоком дыхании мы не используем весь объем наших легких. Какая-то часть воздуха в них остается. Наши легкие имеют форму полуконуса, основание которого лежит на диафрагме, а верхушка находится в верхней части грудной полости. Легкие различаются количеством долей. Правая легкая состоит из трех долей – верхней, средней и нижней. В левом легком долей две – верхняя и нижняя – Ответьте сами, почему у левого легкого нет средней доли. Ответ. На месте отсутствующей средней доли левого легкого в грудной полости находится сердце. На переднем крае левого легкого существует углубление, называемое сердечной вырезкой.